Однако Плюмован не сдавался и пошел на хитрость. Достал из кармана кусок медвежатины, размахнулся и бросил. Собаки кинулись за мясом, но оно досталось только одной. Тогда вся свора обернулась к погонщику и села на задние лапы, выпрашивая подачку. Смех перешел в гомерический хохот. Неудачливого возницу выручил Кок. Он подбежал к упряжке с наколотым на палку куском трески, вскочил в сани и выставил палку вперед. Собаки кинулись бежать, надеясь схватить лакомый кусок, но он уходил от них. — Ловко придумано! — радостно вскричал Плюмован. — Слушай, Дюма, давай едет на собаках вместе, а потом я получусь у Ужиука, как управляться с хлыстом. — Что ж, во всем удовольствии ответил Кок. «Э, что это? Что с ними сделалось?» Псы вдруг навострили уши, повели носами и опрометью помчались к кораблю. Плюмован изо всех сил вцепился в сане чтобы не вылететь на ходу. Дюма обернулся и вскрикнул. Он увидел медведя. Тот тащился, припадая на одну лапу. То и дело падал, с большим трудом поднимался, но продолжал двигаться. Медведь, — вскричал Кок, — сколько же их здесь, черт возьми! Да он хромает, бедняжка! Хромает, не хромает, а я не желаю с ним иметь дела, — отозвался плюмован. Эй, собачки, вперед! Быстрее, быстрее! Но собаки и так неслись во весь дух, страх их объединил, и через две минуты упряжка достигла стоянки. Матросы уже приготовились к встрече непрошенного гостя. Глава 8. Давнишняя рана, выстрел из Маузера, немецкие буквы, поспешный отъезд, канал Кеннеди, на форт Конгере флаг. Медведь был тощий, оголодавший. Видно, даже зубами щелкал. Но капитан все же распорядился увезти людей и собак на корабль. Выпущенная доктором пуля размозжила зверю голову. Это произошло за каких-то десять минут, и тотчас все снова проспешили на берег поглазеть на убитого медведя. Поражала его необычайная худоба. Буквально кожа до кости. «Посмотрите, любезный, что это такое?» — обратился доктор к капитану. На правом бедре у зверя виднелась припухлость с круглым отверстием посередине. «Огнестрельная рана!» — что же еще отвечал врач. «Свежая?» Примерно недельной давности. Пуля вышла? Думаю, нет. Вы можете ее извлечь? Ничего нет проще. Доктор взял у матроса кортик и ловко вытащил из раны небольшую продолговатую пулю. Капитан изменился в лице и сказал, «Это я и хотел знать». Заинтригованный доктор, тем не менее, не стал ни о чем расспрашивать капитана, и принялся препарировать медведя. Разрезая шкуру, мускулы и хрящи, он пустился в рассуждение. «Да, глядя на феноменальную худобу этого арктического пирата, я почти готов его пожалеть. Бедняга! Видно, долго постился, но, пожалуй, от излишней жалости лучше воздержаться». Ведь этот бандит не уступит свирепости ни льву, ни тигру. Можно было бы предположить, что постоянные холодные ванны и льды, служащие ему подстилкой, охладят его кровь. Ничуть не бывало. Этому господину очень по душе кровавая охота, ведь он обладает поистине ненасытным аппетитом. Он нападает на тюленей, морских коров и диких оленей, причем за один раз может задрать несколько животных. Убийца прекрасно вооружен. Вы только посмотрите на эти длинные клыки и мощные 10 когти. Наряду с этим он плавает, как акула, ныряет не хуже тюленя. Обладая поразительной ловкостью, гибкостью и коварством, лазает так, что может утереть нос даже пантере. Нужно видеть, как косолапый карабкается на верхушке покрытых льдом скал чтобы добраться до птичьих гнезд, и с великим удовольствием поглощает яйца. Непромокаемый мех, защитный слой жира, сила бизона, мощные когти и острые зубы помогают ему выжить в этих суровых условиях. Без них этот вид наверняка давно бы исчез. Однако, доктор, этот экземпляр должно быть испытывал сильные лишения. Вон он какой тощий, и ведь это не только из-за раны. Да, капитан, медвежья жизнь далеко не всегда безоблачная и легка. После дней изобилия часто наступает пост. В конце зимы, когда еще не прилетели птицы, и если нет дичи, он есть что придется. Кости прежних жертв, водоросли, всякие останки, иногда весьма неаппетитные. Я, кстати, вспомнил, как в Исландии во время рыбалки мы нашли медведя, который проглотил матросский башмак. Что касается нашего изголодавшегося трофея, я сомневаюсь, что его желудок не содержит в себе чего-нибудь подобного. Ага, да он съел. Как раз в этот момент наш препаратор разрубил звериный желудок и прервал на время свою живописную лекцию из жизни белого медведя. Двумя пальцами он вытащил какой-то бесформенный, скрученный предмет, что-то вроде тряпки из плотной ткани. Заинтригованный, врач подошел к лужице растаявшего снега, развернул тряпку, тщательно прополоскал ее и громко расхохотался. Когда я рассказывал об экзотических вещах, которыми бывает набиты медвежье Брюха, я и не предполагал, что так скоро буду держать в руках доказательства моих слов. «Что там такое?» Взгляните-ка на эту рубашку, только что извлеченную мной. «Рубашка — Рубашка? — воскликнул капитан. — В очень плохом состоянии, но с пуговицами. Вероятно, какой-нибудь китобой оставил. — Да, действительно в раздумье произнес капитан. Похоже, рубашка, даже метка видна. Пожалуйста, господин Желен, вырежьте мне ее. И вернемся на судно. Надо немедленно выходить в море. Доктор последовал за Амбрие, который на ходу рассматривал метку и качал головой. Когда они дошли до корабля, капитан сказал, «Сейчас все объясню. Вы хоть немного знаете по-немецки?» «Плохо. Но буквы разобрать можете?» «Разумеется. Взгляните на метку. Здесь две буквы готического шрифта F и «С». Что же из этого следует? А на пулю обратили внимание?» Пуля как пуля. Из Маузера. Тоже немецкая. Стало быть, где-то поблизости немцы. И знаете кто? Неужели не догадываетесь? О, все понятно. то тоже. же. Поэтому я и всполошился. Подумать только. Он меня опередил. Час спустя корабль вышел из порт Фулька и поплыл среди нагромождения потревоженных бурей льдин. 13 июня остался позади остров Пима, известный трагической гибелью экспедиции лейтенанта Грили. 14 вошли в бухту Буханана, обогнув остров Баш. 15 преодолели очень небольшое расстояние, с трудом пробираясь сквозь плавучие ледяные глыбы. 16 миновали пролив Хейса и направились к земле Гриннеля. После целого дня поисков... Удалось, наконец, найти проход, но такой узкий, что судно едва двигалось. 17 числа, ценой невероятных усилий, постоянно борясь с ледяными горами, Галия обогнула бухту Альмана и мыс Гокса, южную оконечность бухты Доббина. Против ожиданий, постоянное напряжение не повергло членов экипажа в уныние, им не изменила обычная веселость и бодрость духа, Никто не заболел. Восемнадцатого обогнули мыс Бароу на юге бухты Скарарпсби и пересекли через восьмидесятую параллель. 19-го корабль проплыл мимо мыса Коллинсона, бухты Ричардсона и смело вошел в канал Кеннеди. Канал этот был продолжением пролива Смита и соединял его на севере с бассейном Галля на уровне бухты Леди Франклин. Был он довольно длинный, но узкий, почти свободный от льда, по крайней мере в середине. Его проплыли без помех 20 числа, а утром 21-го показался мыс Берд и напротив бухта Дискавери, названная в честь второго корабля сэра Джорджа Нерса, совершившего известную полярную экспедицию. Близ мыса Берда капитан отдал приказ стать на якорь, с четырьмя матросами сошел на берег искать место, где лейтенант Грилли спрятал карту земель, исследованных Локвудом и доктором Пави в 1883 году, и очень скоро его нашел. Там был знак «Груда камней». Документов, по-видимому, так никто и не трогал, и Дембрие добавил к ним свою карту, написав французские моряки, и поставил число 21 июня 1887 года. Исследовав бухту, наш француз заметил, что западный канал между полуостровом Солнца и островом белла свободен от льда и решил посетить Форт Конжер, выстроенный американцами во время экспедиции грили из леса, которые они привезли с собой. Бухту Леди Франклин Судно прошло за несколько часов, и вдали появились черные от дегтя стены форта. И снова бесстрашный капитан изменился в лице, как и в тот раз, когда увидел немецкую пулю. На форт Конжере развивался флаг. Глава девятая. Обмен приветствиями. Галия и Германия. Капитан Фогель почему Германия опередила Галию, практическая наука, следы Прегеля, могила капитана Галля. Знаменитая экспедиция капитана Грили была превосходно задумана, но с самого начала терпела неудачи из-за недостатка средств. Правительство Соединенных Штатов, обычно отличавшееся щедростью, На это мероприятие выделило мизерную сумму, и то благодаря настойчивости сенатора Конжера. Полярники нуждались в самом необходимом, и немудрено что почти все они погибли, сделав, однако, для науки больше, чем их предшественники. Лейтенант Грилли не имел даже своего корабля. Его доставило в полярные страны китобойное судно поэтому он взял с собой лес и выстроил для зимовки форт, названный в честь сенатора Конгера. Над фортом развивался теперь германский торговый флаг из трех горизонтальных полос – черный, белый и красный. Сомнений больше быть не могло. Галлию опередили. Капитан велел вывесить на корабле французский штандарт и выстрелить из орудия. Как только на судне взвился флаг, Флаг на форде трижды опустился в знак приветствия. Они нас дразнят», — тихо произнес Дембрия. «Ну, ничего. Господин Вассер, прикажите отсалютовать по всем правилам». Взяв с собой четырех матросов и доктора, путешественник сошел на лед, образовавший импровизированную набережную, и направился к форту. Дверь гостеприимно распахнулась, и навстречу гостям вышел молодой человек в очках, белокурый, с правильными чертами лица. Я счастлив, сказал он по-французски, но с сильным зарейнским акцентом, что по праву первого, занявшего форт, могу предложить вам гостеприимство. Очень рад, ответил капитан, хотя не могу не видеть в вас своего соперника. Вы, как я догадываюсь, э экспедиции господина Прегеля? Совершенно верно. Я второй капитан на Германии, Фридрик Фогель. А я капитан де Амбрия, командир судна Галея, Иду на север исследовать гиперборейские страны. Гиперборейские страны. Страны гипербореев. Сказочного народа, по преданиям древних греков, жившего на крайнем севере. Вам, вероятно, известна цель экспедиции, о которой еще год назад я и не помышлял. Да, мы с самого начала знали, что придется вести мирную борьбу на этом страшном поле. «Первое сражение вы уже выиграли», — сказал Дембри, с — «чем вас от души поздравляю, и себя также. Приятно иметь достойного противника». Французы проследовали форт, заставленный внутри бочками с китовым жиром. Капитаны продолжали беседовать. Фридрих Фогель не считал нужным что-либо скрывать. Он рассказал, что Прегель, приняв вызов, немедленно прибыл на родину и стал хлопотать о снаряжении экспедиции. Будучи очень стесненным в средствах, он отправился в Бремерхафен, где надеялся найти китобойное суда. По примеру Грили он зафрахтовал один корабль, капитан которого по счастливой случайности оказался его старым другом. Шхуна водоизмещением в 350 тонн была полностью оснащена, экипаж набран. Это исключительно благоприятное обстоятельство позволило Прегелю сэкономить драгоценное время. Он взял только двух компаньонов, надежных людей, закаленных в нескольких экспедициях и известных крупными географическими трудами. Капитан, чтобы сократить расходы, договорился с судовладельцем и решил заняться ловлей китов, которых обидало еще много в заливе Смита и Гальском бассейне. Географ и патриот Герг Пребель был в то же время очень практичным человеком. Он изменил название судна на Германию, может в память экспедиции Кольдвея, может, желая прославить родину, и последовал сам того не зная примеру своего соперника, который назвал свой корабль в честь Древней Галлии. Немец развернул такую деятельность, что все приготовления были закончены в три недели. 10 июня 1886 года, под покровом ночи, Германия покинула пролив Везера и отправилась на встречу неизвестности. В это время Дембрие лишь заканчивал разработку плана будущей Галлии с одним нормандским инженером. Германии пришлось преодолеть немало трудностей. Она потратила почти 6 недель, чтобы достигнуть Форт конджера Надвигалась зима. Корабль хорошенько подремонтировали и сделали запасы на предстоящую зимовку. Чтобы избежать тесноты на борту, было решено, что часть матросов членами экспедиции и тремя упряжками собак проведут арктическую ночь в форт Конжере, а корабль будет находиться на стоянке неподалеку. В течение августа и сентября Прегель с товарищами совершил несколько длительных экскурсий на санях к северу, Вернулся он весьма довольный результатами. Суровая тяжелая арктическая зима 1887 года прервала исследования до конца апреля, но зато зимовка прошла великолепно. В начале мая Прегель уплыл к северу на Баркасе, взяв продовольствие на полгода, а экипаж, оставшийся на корабле, уже освободившимся от льдов, начал охоту на китов. Причем промысел шел так успешно, что всего за шесть недель форт Конжер наполнили добычей наполовину. «Дожидаемся возвращения Германии», — пояснил Фогель. «Через две недели ловля китов кончается. Тогда я с двумя матросами отправлюсь на север. На полпути перезимуем и двинемся дальше. А уж потом, что Бог даст». После этого разговора капитан успокоился и даже повеселел. Он поблагодарил Фогеля и снабдил газетами, которых тот не видел уже год, и потому очень обрадовался. Они простились, и довольный Дембрие до вернулся на Галию. «Ну что, какие новости?» – спросил доктор, оставшись капитаном наедине. «Новости хорошие. Теперь я вижу, что напрасно волновался. Дело наше не проиграно. Ну а как же немецкая пуля и метка?» «Тут я оказался прав». Помощник Прегеля, с которым мы беседовали, сейчас отправляется к Северному полюсу. И это вас не тревожит? Нисколько, хотя противник перед нами достойный. Немцы упрямы, настойчивы, но в данном случае беспокоиться не о чем. Они идут по проторенной дороге, и любая неожиданность собьет их с толку. Немцы берегут свой корабль, экономят деньги, занимаются ловлей китов а я готов пожертвовать Галией и даже пешком добраться туда, где еще не ступала нога человека. Итак, Галлия снялась с якоря и пошла маршрутом алерта, рассчитывая на эти открытые сэром Джоном Нерсом в 1875 году окромные залежи каменного угля. Залив Робсона, как и канал Кеннеди, оказался свободным от льда. 22 июня матросы отыскали залежи угля и под наблюдением капитана весь день грузили на судно драгоценное топливо. Здесь же Дембрия заметила обрывок бумажки с остатками табака и следы толстых подошв с каблуками. Очевидно, Прегель тоже запасался углем в этом месте. Шхуна, груженная как угольная баржа, вновь взяла курс дальше на север. Известно, что, следуя по западному берегу залива Робсона, сэр Джон Нерс поднялся к Крайнему северу с небольшим опозданием и был зажат льдами 1 сентября 1875 года. Пользуясь опытом знаменитого английского мореплавателя, Дембрие, догадываясь о существовании циркулирующего течения в чрезвычайно узком проливе Робсона, повернул прямо к востоку, к точке, где зимовал полярис. Между севером и югом, в проливах Робсона, Кеннеди и Смита, существовало постоянное течение. Перед тем, как попасть в залив Робсона, отнесенные к западу дрейфующие льды скапливались как раз в той точке, которую так неудачно выбрал Сэр Нерс. Ведь именно здесь он предполагал найти знаменитый полиокристаллический океан. Льды, которые он считал вечными – были, скорее всего, осколками ледников, увиденных локвудом на 83 градусе 23 минутах северной широты. Их просто отнесло течением к северо-восточным землям Гранта. Вот еще один достоверный факт. Маркхам, двигаясь к северу, на 83 градусе 20 минутах-23 секундах встретил гигантские ледяные глыбы, которые пригладили ему путь в то время как Локвуд, двигаясь на северо-восток и, выиграв у Маркхама три секунды к полюсу, наткнулся на свободное водное пространство. Капитан Галии, по всей вероятности надеялся найти восточный берег залива Робсона, который по мере приближения к северу все больше освобождался от льда. В дальнейшем события не замедлили подтвердить правильность его предположений. 23 числа. Судно причалило в том месте, где в 1871-1872 годах зимовал капитан Галь на корабле «Полярис». Здесь, как известно, он и умер от непосильного труда и лишений.